Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бамгран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченись, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как Кребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза. В чём дело? Что с ним? Кто это? послышались восклицания. Бегун, секретарь Кубу, положил руку на плечо Ершова. Вы с ума сошли, сказал он. Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик. Он значит, что я более не могу! закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. Я в истерике! Я вопию и скандалю, потому что дошёл. Вскипел! Покрывала. На кой мне чёрт покрывала! Да и существует ли оно в действительности? Я говорю, это психоз, видение, чёрт побери, а не испанцы. Я я испанец в таком случае. Я переводил как мог быстро и точно, став ближе к Бамграну. Да, этот человек, не дитя, насмешливо сказал Бамгран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. Я спрашиваю Ершова, что имеет он против меня? Что я имею? вскричал Ершов. А вот что! Я прихожу домой в 6 часов вечера. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю бельё. Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи, они ревут. Масла мало, мяса нет. Вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана? И глазеть на испанские вышивки. Я в океан ваш плюю. Я из розы папиросу сверну. Я вашим шёлком законопачу оконные рамы. Я гитару продам, сапоги куплю. Я вас за морские птицы на вертел насажу и не ощипав испеку. Я эх. Вас нет. Как я не позволю. Скройся в ведении и аминь. Рассыпься